Глава 31 Информация, полученная Панфиловым от помощника городского прокурора, оказалась верной. Действительно, на следующий день ему доставили повестку, согласно которой он должен был явиться в милицию для дачи свидетельских показаний. Но к тому моменту, когда Жиган прибыл в городской отдел внутренних дел, чтобы поговорить со следователем, были обнаружены трупы Каблукова-старшего и двух его подручных. Исследовав место происшествия, заброшенный дом лесника, следственная бригада пришла к выводу, что трое уголовников устроили разборку между собой, во время которой все и погибли. Этот замечательный вывод устроил всех, и городское милицейское начальство поставило еще одну галочку в графе «Раскрытые преступления». Каблуков-младший немедленно уехал из города, но этот факт уже мало кого интересовал. После того, как посредничество Артура привело к установлению мира между людьми Айваза и Мазуткой Саши порожника вооружённые разборки мгновенно прекратились. Синие, конечно, не стали питать больше любви к ненавистным кавказцам, а азербайджанцы не возлюбили в один момент порожниковцев однако договорённости, скреплённые кровью, действовали. Тем не менее, Москва откликнулась на просьбу городского прокурора И в Запрудный прибыла усиленная следственная группа. Начало осени складывалось для Константина неудачно. Бизнес пришлось временно остановить, чтобы, как выразился Семенков, не дразнить гусей. Помаявшись так неделю-другую, Константин понял, что надо сменить обстановку. Отдав необходимые распоряжения, касающиеся бизнеса, Панфилов уехал в Москву. Остановившись возле серой панельной хрущобы, Константин глянул на табличку с номером дома, сравнил её с адресом на визитной карточке. Да, кажется, здесь. Он шагнул в подъезд с когда-то выкрашенными зелёной краской, а ныне облупившимися стенами, поднялся на последний этаж и позвонил. Почти сразу же дверь открылась, как будто хозяин квартиры ждал у порога. Лицо Артура озарило радостная улыбка. «Мир и покой вашему дому», – поприветствовал его Панфилов. «Проходи, Жиган». В прихожей они обменялись крепким рукопожатием. Обстановка в квартире была такой же скромной, как и дом, в котором жил Артур. Старый диван с протертой обивкой, платяной шкаф, рыжий выленивший ковер на полу в комнате побольше, тумбочка и обычная кровать с панцирной сеткой в комнате поменьше. Единственная роскошь – которую позволил себе Артур, аппаратура, аудиоцентр центр Хармон Кардан и колонки GBL в углах комнаты. Шикарный хай-эндовский проигрыватель компакта дисков и блок усилителей смотрелись в квартире, оклеенной выцветившими обоями и установленной допотопной мебелью как-то странновато. «Есть у меня такая слабость», – признался Артур. «Люблю музыку». Друзья об этом знают и присылают из-за океана хорошие компакт-диски. Здесь таких не найти. Настоящий американский джаз. Взгляни. Высокая пластиковая стойка, стоящая рядом с радиокомплексом, была нашпигована прозрачными пластмассовыми коробочками. Вот. Луи Армстронг. Запись уникальнейшая. Запись уникальнейшая. Концертное выступление в Корнеги Холл. Между прочим, в 1926 году сделано. Бенни Гудман, Чарли Паркер. Ты Чарли Паркера слышал? Нет. Великолепный был музыкант и человек интересный. Я поставлю, послушай. Печальные, щемящие звуки саксофона заполонили комнату, временами напоминая крики раненой птицы. «Включаю Паркера». С наслаждением прикрыв глаза, сказал Артур, Ничего вокруг не замечаю, как будто нет ни этой хрущобы, ни осени за окном. Все куда-то уходит, растворяется. Да что же мы стоим? Проходи на кухню, Жиган. Скромный кухонный стол украшала бутылка французского коньяка в окружении шпрот, балыка, ветчины и фруктов. «Ты не подумай, что я здесь гужую!» Словно оправдываясь, сказал старый вор. «Просто когда ты позвонил, я сходил в магазин, прикупил кое-чего». Они выпили по рюмке, закусили осетриной. «Старика приехал навестить или по иным надобностям», — поинтересовался Артур. «Хотел бы соврать, да не могу. Есть у меня к тебе один вопрос». «Всегда рад помочь. К тому же я твой должник». «Был у меня один компаньон, Григорий Володин». Мы вместе с ним занимались торговлей бензином. Точнее, я дал ему денег на торговлю бензином. Теперь нет ни компаньона, ни денег. Куда же они подевались? Григорий вел свои дела через Российский коммерческий биржевой банк. Председатель правления банка Кононов исчез с деньгами. Володина убили. Все его документы пропали. Ты хочешь найти тех, кто его убил? Нет, меня интересуют мои собственные деньги. О какой сумме идёт речь? Сейчас примерно поллимона баксов набежало. Я, конечно, понимаю, что для Москвы теперь это не такая уж большая сумма. Почему же? Не согласился Артур. Полмиллиона есть полмиллиона. Но это только часть той суммы, которую банк остался должен моему покойному компаньону. Ты хочешь добраться до этих денег? Для этого мне нужно найти Кононова, председателя правления банка. А если его уже нет на этом свете? Лучше бы он был жив. Попробую тебе помочь, чем смогу. Но для этого понадобится сделать несколько звонков в Штаты, Европу. Я беру на себя все расходы. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Артур сходил в комнату. Вернулся с толстой записной книжкой в руках. Сделал несколько пометок, уточнив имя, фамилию, название банка и лишь после этого взялся за телефонную трубку. «Жиган, ты пока послушай музыку». С рюмкой коньяка в руках Константин вернулся в комнату, сел на диван и, прикрыв глаза, погрузился в надрывные, бередящие душу звуки саксофона. Минут через сорок к нему присоединился Артур, который принёс с собой бутылку и тарелочку с закуской. «Крючки заброшены», — сказал он, присаживаясь на диван рядом с Константином. «Если твой Кононов в Европе, Штатах или Канаде, то мы его найдем, а вот Азия, Африка или Южная Америка — мертвые зоны». «Что ему делать в Африке или Южной Америке?» «Бакс это везде принимают, Жиган. И потом Буэнос-Айрес, де жи Там, кажется...» «Пять миллионов мулатов, и все они ходят в белых штанах». Он рассмеялся, разливая коньяк по рюмкам. «Будем ждать?» «Других вариантов нет. Наслаждайся коньяком, слушай музыку. Или, может быть, тебе не нравится джаз?» «Начинает нравиться». Жиган прожил у Артура еще два дня. Они пили коньяк, слушали музыку, гуляли по улицам, заходили в магазины, сидели в парке. Рассеянно слушая рассказы Артура о его «житье-бытье», Константин думал о Татьяне. Ему не хотелось верить, что между ними всё кончено. Несколько раз он порывался позвонить ей, но, снимая с рычага трубку телефонного аппарата, тут же клал её обратно. К вечеру второго дня в квартире Артура стали раздаваться длинные телефонные звонки. Звонили из Италии, Австрии, Германии, Испании, Англии. Там о пребывании Александра Кононова ничего не знали. И, наконец, глубокой ночью, когда Жиган под музыку Бенни Гудмана дремал на диване в большой комнате, позвонили из Штатов. Артур выслушал сообщение и разбудил Панфилова. «Нашёлся твой Кононов!» В мгновение ока Жиган, сбросив остатки сна, вскочил с дивана. «Жив? Где он?» «Точно пока неизвестно, то ли в Нью-Йорке, то ли в Вашингтоне». «Никакой ошибки быть не может?» «Он, он!» Успокоил Панфилова Артур. кононов Александр Игоревич, 27 лет». «Как его нашли?» «Секрет фирмы». Улыбнулся Артур. «Нет, на самом деле все очень просто. Один мой старый друг, законник, очень уважаемый человек, живет сейчас в Бруклине. Его ребята работают с компаниями, основанными выходцами из Советского Союза, опекают бизнесменов, Решают финансовые вопросы. Ну, все как полагается. Оказалось, что в одной из фирм, располагающейся в Нью-Йорке, работает жена Кононова. Она сейчас в Вашингтоне с мужем. У нее есть квартира и в Нью-Йорке. Фирму, в которой работает жена Кононова, открыл его друг. Какой-то Ладыкин. Мне надо ехать в Штаты. И чем быстрее, тем лучше, пока до него не добрались другие. «Загранпаспорт у тебя есть?» Спросил Артур. «Есть. Недавно получил. Переплатить, конечно, пришлось, но оформили быстро. Завтра же пойду в какое-нибудь турагентство, куплю себе путевку». «Это не серьезно. Поморщился Артур. «Зачем тебе ехать в Штаты туристом? Сколько времени ты сможешь там пробыть? Две недели? А если тебе понадобится задержаться?» «Что ты предлагаешь?» «У меня есть выход на одну организацию» через которую тебе сделают нормальную служебную визу на три месяца. Что за организация? Творческий союз. Загадочно сказал Артур. Поклонники джаза. Сколько времени займет оформление? От силы неделю. Ровно через семь дней Константин сидел в баре международного аэропорта Шереметьево-2 за чашечкой кофе. В его кармане лежали билет на рейс аэрофлота Москва-Нью-Йорк и загранпаспорт со служебной визой, выданной ему в посольстве США как члену съемочной группы, занимающейся производством фильма о выдающихся американских джазменах. Регистрация пассажиров рейса, следующего до Нью-Йорка, должна была начаться через несколько минут, а Артура все еще не было. Константин нервничал, поглядывая на часы. Заказав третью чашку кофе, он, наконец, увидел Артура. Ротский приближается к нему, прихрамывая на одну ногу. «Что случилось?» – обеспокойно спросила Шиган. «Я уж думал, что ты не придёшь». «Извини, знакомые согласились подбросить меня в аэропорт на джипе. По пути попали в аварию». «Надеюсь, ничего серьёзного?» Ногу немного повредил. Надо будет показаться врачам. Бармен, еще кофе и два коньяка. Артур присел на круглый стул рядом с Жиганом. Достал из кармана сложенный вдвое конверт. Держи, здесь малява одному знакомому в Нью-Йорке. Запомни, Альберт Георгиевич Левин. Леон. Живет в Бруклине. Снимает разные квартиры. Обычно найти его можно в небольшом русском ресторане «Тройка» на Брайтон-Бич. Леон поможет тебе устроиться. На месте сориентируешься. Леон в курсе? Да, я ему позвонил. Кстати, он не любит, когда его так называют. Лучше обращайся к нему по имени-отчеству. Понял? Начинается регистрация пассажиров следующих рейсов номер... ...компании «Аэрофлот» международной авиалиния по маршруту Москва-Нью-Йорк с посадкой в аэропорту имени Кеннеди. Самолет следует через ирландский аэропорт Шеннон. Твой рейс, Жиган. Это только регистрация. Давай выпьем на пассажок перед дальней дорогой. Они сдвинули рюмки, выпили коньяк, еще немного посидели за чашкой кофе. Выходя из бара, Жиган прихватил с собой маленький кожаный кейс. «Все твое добро» улыбнулся артур я не люблю таскать с собой много барахла какой смысл это верно в нью йорк летишь а не на колымму денег то хватит жиган показал артуру кредитную карточку которую он получил пару дней назад в одном из крупных московских банков. тогда я за тебя спокоен, но постарайся не светиться деньгами не разбрасывайся дело важнее ты ведь не фраер они остановились у пункта регистрации Крепко пожали друг другу руки. «Удачи тебе, Жиган!» «Благодарю!»